«Вы слышали, как выступал по вопросу о Бене Войне мастер Джордж кигли -Бассингтон? «Да, сэр, весьма посредственное исполнение, я бы так сказал». «Не в этом делать, Дживс. Я хочу сказать, когда я его слушал, время вдруг словно бы обернулось вспять, и я опять как будто стал Берти Вустером прошлых дней»